Глава 4. Что скрывается за естественным законом? Давайте подведем итог тому, что мы выяснили. В случае с камнями или деревьями закон природы – просто оборот речи. Говоря, что природа подчиняется определенным законам, вы подразумеваете, что она ведет или проявляет себя определенным образом. Так называемые законы не могут быть законами в полном смысле слова – Они не стоят над явлениями природы, которые мы наблюдаем. Но с человеком все обстоит иначе. Закон человеческой природы или закон добра и зла просто должен стоять над фактами человеческого поведения. Помимо фактов мы имеем дело с чем-то еще, с законом, который мы не изобрели, но которому явно должны следовать. А сейчас я хочу разобраться, что говорит нам это о мироздании, в котором мы живем. как только люди научились мыслить они стали задумываться о том что представляет собой вселенная и как она произошла в самых общих чертах существует две точки зрения первую называют материалистической люди которые разделяют ее считают что материя и пространство просто есть и были всегда неизвестно почему что материя которая ведет себя определенным раз и навсегда установленным образом случайно ухитрилась произвести такие создания как мы с вами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 Благодаря ей нам известно, что люди чувствуют себя подвластными какому-то нравственному закону, которого они не устанавливали, но которым не могут забыть, как бы ни старались, и которому явно следует подчиняться. Обратите внимание вот на что.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 Точно так же, если бы что-то скрывалось за доступными наблюдению фактами, связанными с камнями или с погодой, то, наблюдая их со стороны, мы и надеяться не могли бы это обнаружить. Вопрос таким образом переходит в другую плоскость. Мы хотим знать, стала ли Вселенная тем, что она есть случайно, сама по себе, без какой бы то ни было причины, или за этим стоит какая-то сила, которая делает Вселенную именно такой? Поскольку эта сила, если она существует, не может быть одним из наблюдаемых фактов, ибо эти факты создает, простое наблюдение за ними ее не обнаружит. Только одно единственное явление наводит на мысль о том, что есть что-то, помимо наблюдаемых фактов, и явление это мы сами. Лишь в нашем собственном случае мы видим что-то и впрямь есть. Давайте посмотрим с другой стороны. Если бы за пределами Вселенной существовала какая-то контролирующая сила, она не могла бы показать себя нам в виде одного из элементов Вселенной, как архитектор, по проекту которого сооружен дом, не может быть стеной, лестницей или камином. Единственное, на что мы могли бы надеяться, что сила эта проявит себя внутри нас в виде какого-то приказа, стараясь направить наши действия в определенное русло. Но именно это мы и находим внутри себя». Не правда ли именно тут надо бы насторожиться? Единственный случай, когда мы могли бы надеяться на ответ, дает нам ответ положительный. А в других случаях, где мы ответа не получаем, мы видим, почему не можем его получить. Предположим, кто-то спросил меня, «Вы видите человека в синей форме, который идет по улице и оставляет бумажные пакетики у каждого дома? Почему вы предполагаете, что в них письма?» Я бы ответил – Потому что всякий раз, как он оставляет мне такой пакетик, я нахожу в нем письмо. И если бы мне возразили, но вы же не видели тех писем, которые, по вашему мнению, получают другие люди? Я бы ответил, конечно нет, ведь они не мне адресованы. А содержимым пакетов, которые нельзя открывать, я догадываюсь по аналогии с тем пакетом, который я открывать могу. Точно так же обстоит дело у нас. Единственный пакет, который мне разрешается открыть, «Человек». Когда я это делаю, особенно когда открываю одного конкретного человека, которого называю «я», то обнаруживаю, что я существую не сам по себе, что я подвластен какому-то закону, что-то или кто-то хочет, чтобы я вел себя так, а не иначе. Конечно, я не думаю, что внутри камня или дерева я нашел бы то же самое, как не думаю, что все остальные люди получают такие же письма, как я». Я мог бы, например, обнаружить, что камень обязан подчиняться закону тяготения, но отправитель писем просто говорит мне, чтобы я подчинялся закону моей человеческой природы, тогда как камень подчиняется законам другой, своей. Как-то кажется, что в обоих случаях действует отправитель писем, сила, стоящая за фактами, начальник жизни, ее руководитель». «Не подумайте, пожалуйста, что я иду быстрее, чем надо. Я и на сто километров не подошел еще к Богу, каким толкует его христианское богословие. Все, что я сказал до сих пор, сводится к следующему. Что-то руководит мирозданием и проявляется во мне как закон, который побуждает меня творить добро и испытывать угрызения совести, если я содеял зло. Я думаю, нам следует предположить, что эта сила скорее подобна разуму, чем чему-нибудь иному». Потому что в конечном счете единственное, что мы знаем помимо разума, это материя. Но едва ли можно вообразить себе кусок материи, дающей указания. Впрочем, вряд ли эта сила точно соответствует разуму в нашем понимании. Пожалуй, еще меньше соответствует она человеку, какой он есть. Посмотрим, удастся ли нам в следующей главе узнать о ней немного больше. Но предупрежу, за последнее столетие появилось немало слишком вольных фантазий о Боге. Я решительно не собираюсь предлагать вам ничего подобного. Примечание. Чтобы этот раздел вышел достаточно кратким и пригодным для радиопередач, я упомянул только материалистическую и религиозную точки зрения. Но для полноты картины мне следовало бы упомянуть и о промежуточной, а так называемой философии жизненной силы или творческой эволюции. Остроумнее всего философия это представлена у Бернарда Шоу, а глубже всего у Бергсона». Сторонники ее полагают, что небольшие изменения, благодаря которым жизнь на нашей планете развивалась от ее низших форм до человека, не были случайными, их направляла целеустремленная сила жизни. Когда говорят о такой силе, мы вправе спросить, обладает ли она разумом. Если да, то разум, породивший жизнь и ведущий ее к совершенству, это просто Бог. Таким образом, эта точка зрения уподобляется религиозной. Если же сила эта лишена разума, как можно утверждать, что она к чему-то стремится или у нее есть цель? Негубительна ли такая логика? Идея творческой эволюции очень многих привлекает тем, что она не лишает радости веры и в то же время освобождает от не очень приятных последствий, вытекающих из того, что Бог все же есть. Когда у вас прекрасное здоровье, солнце сияет, и вы не хотите думать о том, что вся Вселенная – лишь механический танец атомов, приятно поразмышлять о великой таинственной силе, которая струится через века, неся вас на себе. Если, с другой стороны, вы хотите сделать что-то бесчестное, то силы жизни, будучи слепой, неразумной и вненравственной, не станет вмешиваться, как вмешался бы тот назойливый бог, про которого нам рассказывали в детстве – Сила жизни – это Бог ручной, укращённый. Вы можете настроиться на его волну, когда захотите, но сам он тревожить вас не станет. Словом, при вас остаются все удовольствия религии, оплатить ни за что не надо. Поистине, эта теория – величайшее достижение нашей склонности принимать желаемое за действительное».